Светлана Борисова. Магия крови. Светлана Сафо. Инкуб, часть 1. Закрытые двери, от ворот в грехах потеряны ключи. Не остановишь ледоход теплом от пламени свечи. Автор Антон. Вещь чудесная и почти непонятная это инкубы, которых во Франции и Италии называют фалетами, а в Испании дуэндес. Они не повинуются заклинателям, не страшатся заклинаний и при приближении священных предметов не выказывают ни малейшего испуга в противоположность демонам, мучающим бесноватых, потому что как ни упорны эти злые духи, как ни упрямы в своём нежелании повиноваться велениям заклинателя, приказывающего оставить тело одержимого, достаточно произнести при святое имя Иисуса или дело Марии. или несколько стихов Священного Писания, или возложить реликвии, главным образом частицу Древа Святого Креста, или приблизить священное изображение. И тотчас можно услышать, как они зарычат устами бесноватого, и увидеть скрежет его зубов, волнение, дрожь, словом, все признаки страха. Но на фалетов ничто подобное не имеет никакого влияния, если они прекращают свое преследование то только после долгого времени и когда сами того захотят. Людовико Марии Синестрари о димони и аллете и вестиалете и инкубов и суккубов из главы 6 духи фалеты не боящиеся заклинаний. Кому интересно в пятой главе трактата францисканского теолога 17 века Лем Синестрари почитайте занимательную историю о стойкой к соблазнам госпоже Иероними. предисловие появление главного героя и небольшая байка о привидениях, колоритных, но не имеющих прямого отношения к основному сюжету. Стоило стрелкам на циферблате слиться в полночный экстазе, и несколько окон давно заброшенного особняка светились ровным голубоватым светом. Это насторожило щуплого стричака, который нашёл себе приют в полуразвалившемся домике, изначально предназначенном для садовника. Свет в окнах всё горел, И ему вдруг стало не по себе, причем настолько, что он, поддавшись панике, выскочил наружу и с давно забытой прытью бросился бежать. Но вскоре любопытство пересилило страх, и старичок, вернувшись, притаился в густой тени разросшегося куста самшита. С этой позиции всего удобнее было наблюдать за тем, что происходит в господском доме. Как водится, за обезлюдившей усадьбой, расположенной на окраине городка, Закрепилась дурная слава, но бродяжка уже столько лет прожил здесь, что считал все росказни о ней досужей выдумкой. Тем не менее, он не решался жить в господском доме, хотя в его пристанище уже основательно протекала крыша, грозя однажды рухнуть. Да и любовь трухнул бы на его месте. Одичавший дом жил собственно жизнью и был полон таинственных шорохов и звуков, особенно по ночам. В нём постоянно что-то поскрипывало и постукивало, а стоило дать волю воображению, вскоре казалось, что поблизости кто-то бродит по-старяковски шаркаей ногами. От невнятного бормотания невидимки пробегал мороз по коже и вставали волосы дыбом. Но это были ещё цветочки. Когда наступала пора Несте, и задувал порывистый холодный ветер, пронизывающий чуть ли не до костей, Тогда по огромному дому разносились протяжные жалобные стоны и вскрики полной нечеловеческой муки. И хотя расстояние приглушало ужасные звуки, старичок не мог уснуть. Он растапливал небольшой камелёк и до рассвета жалса к его выкрастому беззаботному пламени. Да и как кто-то снёшь, когда на ум по неволе приходят байки о неупокоенных душах, что бродит по ветшалому особняку. И неважно, что большинство страшилок бродяжка придумал сам, желая отпугнуть незваных посетителей. Из-за слухов о золоте, якобы припрятанном последним хозяином усадьбы, его то и дело беспокоили окрестные дети, и не только они. Время от времени заглядывали и взрослые охотники до чужого добра. Но чем дольше старичок вглядывался в оконные провалы, вновь темнеющие первозданной тимой, тем больше его одолевало беспокойство. Вокруг притихшего особняка витала какая-то гнетущая атмосфера, вызывающая подспудный ужас. А самое главное, не было слышно шума, сопутствующего нашествию искателей сокровищ. Но ну а когда в одном из окон появился сначала колеблющийся свет свечи, а затем зловещий силуэт горбуна с непропорционально большой головой, продяжка не выдержал и дал дёру. Вот поэтому Никто не видел, как к особняку стремглав промчалось другое странное создание – тощее, высокое, в широкополой шляпе и бесформенном соломенном плаще. Всем своим видом оно напоминало неряшливо сделанное чучело, которое вдруг ожило и решило покинуть свой пост на поле к великому огорчению ворон. Фанат страшилой страны Ус в несколько прыжков преодолел выщербленные ступени, ведущие к входным дверям, и, влетев внутрь огромного полуразрушенного холла, громко завопил: "Эй, Святозар, я уже здесь". На зов вновь прибывшего раздалось мерное цоканье, а затем в одном из проёмов второго этажа появился скособоченный жутковатый уродец. Как тистый волосатый лапьюн держал толстую чёрную свечу, изычок которой горел ровным пламенем. несмотря на сильные сквозня, гуляющие по помещению. Уродец подошел к шаткому ограждению сохранившихся перил и под слеповато щурец смелил Страшилу злобным взглядом. — Чего орешь? Я не глухой, — произнес он неожиданно густым басом и повелительно рявкнул. — Живо за мной, смертная Троди. Учти, еще раз опоздаешь, тебе не жить. Иди ты в баню, дай хоть отдышаться, фух! Страшило со стоном плюхнулся на ступеньку лестницы, ведущей наверх, и та жалобно скрипнула под его тощей задницей. На том свете отдохнёшь, жалкий червяк, последовал безжалостный ответ. Полегче на поворотах, Светозар. Я тоже могу разозлиться и послать тебя куда подальше, возмутился Страшило. Но заметив, что тёмные, глубоко посаженные глазки уродца полыхнули призрачным кровавым светом, он сразу же пошёл на попятным. Так вот, представляешь, как сложно пробираться к точке переноса в незнакомом мире, жалобно воскликнул он, и с жаром перечислил трудности, которые ему пришлось преодолеть. Но собеседник не проникся сочувствием. Знать ничего не хочу, это твои проблемы. Уродец покосился на судорожно сжатые кулаки страшила и грозно рыкнул. Тот внял предупреждению, медленно разжал пальцы. Они чинно легли на острые коленки, демонстрируя многодневный траур под ногтями. Несмотря на въевшуюся грязь, руки были зящными и сильными, а загорелая кожа, пестрящая многочисленными царапинами, гладкой и упругой. Всё это свидетельствовало о молодости и хорошей породе их обладателя. Бунт был задавлен на корню, и страшила, подняв голову, сверкнул белозубой улыбкой. "Ладно", уговорил. "Веди меня адский сусанин, чтоб тебе пусто было". Легко отозвался он и, вскочив, бросился следом за уродцем. Тот уже успел скрыться в одном из проемов, который вел в длинную анфиладу комнат, расположенных на втором этаже. Несмотря на спешку и длинные ноги, он с трудом поспевал за своим низкорослым провожатым. После стремительного марша броска по полу сгнившим половицам, то и дело грозящим провалиться и стать ловушкой, они оказались в небольшой комнате. Страшила замер на пороге и настороженно огляделся по сторонам. Несмотря на многослойную пыль и общую запущенность, обстановка комнаты почему-то сохранилась в полной неприкосновенности. Сундуки не разграбили, и мебель не растащили, хотя она выглядела добротной, даже больше её украшала искусная позолоченная резьба. Да и прочие предметы в комнате имели немалую стоимость, хотя бы те же канделябры, почерневшие от времени, но в них сразу же угадывалось благородное серебро. И все же не промашка мародеров заставила его остановиться на пороге, а чувство безысходности и миазма потустороннего холода, который оставляет после себя убийство, жертва которых умерла в страшных мучениях. Страшилов вздохнул. Ему уже приходилось сталкиваться с таким и перевел взгляд на то, что имело непосредственное отношение к нему. На полу слабо мерцала октограмма, восьмиугольная звезда, заключенная в идеальный ровный круг. «Да, экспресс уже подан!» Он неохотно шагнул внутрь комнаты и снова остановился, явно не горя желанием приближаться к колдовской штучке. «Немедля, смертный отроди, живо становись в центр!» Подстегнул его уродец и злобно оскалился, когда страшило направился к нему. Рогатый предок, куда ты прёшься в своём стоге сена? Учти, если не нароком сотрёшь линию, то улетишь в неизвестном направлении. И не думай, что в этом случае отделаешься от меня. Я обязательно отыщу тебя и сживём сдеру шкуру, злобно прошептал он. Понятно, не есть карать, буркнул страшила. Он скинул импровизированный плащ из соломы, и надвинув шляпу на глаза, шагнул в центр автограммы, стараясь при этом не наступать на её линии. Уродят что-то на распев проговорил, и свеча, покинув его ладонь, поплыла по воздуху. Как только она коснулась пола, пламя ярко вспыхнуло и нервно заплясало на своём основании, хотя в затхлом воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка. Свеча пустила сунок страшилы, и её свет дал возможность его рассмотреть. Это оказался юноша, к тому же очень симпатичный, если судить по видимой части лица. Одет он был в экзотические для данных мест потрёпанные джинсы и мешковатую куртку. И той другой было украшено эмблемами известных торговых марок, но судя по качеству, где-то внутри должна была найтись скромная этикетка с надписью Made in China. Еон още нервничал, хотя старался не показывать виду. Засунув руки в карманы куртки, он с дерзкой усмешкой посматривал на гротескного уродца, суетящегося вокруг. Но тот не обращал на него внимания, поглощённый своими таинственными приготовлениями. И лишь когда с ними было покончено, уродица изволил взглянуть на своего компаньона. Молодой человек уже не улыбался. Он весь был как туго натянутая струна. Челюсти крепко стиснуты, губы подрагивали от неимоверного напряжения, побледневшее лицо блестело от пота. "Не бойся, скоро это кончится", проговорил родитс неожиданно мягким голосом. Не дожидаясь реакции изумлённого юноши, он коснулся лапой октаграммы. В тот же мгновение её линии засияли, наливаясь энергией и загудели, как линии высоковольтной линии в дождливую погоду. Ввысь ударил невыносимо яркий столб света, и ночное небо сначала раскрасилось багровыми всполохами, а затем выдало череду апокалипсических картин. Они не прошли незамеченными и послужили в этом мире благодатной почвой для зловещих пророчеств, как правило, предсказывающих конец света. Уродец не сразу отправился следом за юношей. Присев на корточке, он с задумчивым видом глядел на тошнотворную пространственную воронку, бушующую в центре октаграммы. Интересно, зачем ему понадобилась эта ошибка природы? К тому же есть такой даль, пробормотал он, наморщив лоб. Видимо, так и не найдя ответа, уродец выпрямился, насколько позволяла его скособоченная фигура, и шагнул в центр октаграммы. Стоило ему пересечь линию и его облик разительно переменился. Прекрасное существо не имело ничего общего с тем уродцем, которым оно раньше представлялось. Комната опустела, и тогда появился еще один посетитель, который, как две капли воды, походил на юноши. Даже одежда на нем была та же самая – потрепанные джинсы и мешковатая куртка. Вот и мне интересно, зачем Аспиду понадобился мой отпрыск? проговорил он, задумчиво глядя на клок блестящих синих волос, наставшихся в центре октаграммы. Перед тем, как окончательно схлопнуться, пространственная воронка успела прихватить кончик длинной гривы своего последнего пассажира. Так что промедление не прошло им ударом. Близнец юноши, несмотря на его слова, не выглядели ровесниками, немного побродил по комнате, а затем исчез, как и появился. без сопутствующих красочных спецэффектов и колдовских пере бомбасов. Просто вот он был, и вот его уже нет. Когда непрошеные гости исчезли, полезнцы опустевшего особняка, радостно вереща, запрыгал лохматый шар. В холле он остановился, и из-под кустистых бровей глянули крохотные буравчики глаз. Затем появился другой житель дома привидение страшной измождённой женщины. Она выглядела так, будто умерла голодной смертью, и тем не менее на ней было роскошное платье, говорящее о том, что она не нищенка, а очень даже состоятельная дама. Стоя наверху лестницы, женщина-привидение умоляющим жестом протянула руки к голове и издала душераздирающий стон. В ответ на это глава смачно плюнула и попав себе на чёрную спросиду в бороду, сердито зафыркала, а затем подкатилась к камину. и сгинула в огромной дыре, прогрызанной крысами. Женщина-привидение заколебалась, не решаясь последовать за ней, а потом было уже поздно. Из дыры высунулась у морда огромная крыса, и злобно вереща оскалила вполне человеческие зубы. Несчастная женщина-привидение испуганно вскрикнула и одним махом взлетела наверх под довольное хихиканье головы, наблюдающей за ее паническим бегством. Спустя некоторое время из крысины норы раздался звон монет, и в ее темноте блеснуло золото. — Хватит тут всякие, потом деньги пропадают. Придется провести ревизию, — ворчливо поговорил на треснутый мужской голос. И после этого из норы доносился только мерный металлический стук, периодически прерываемый сухим стуком костяшек на деревянных счетах и скрипом гусиного пера. Тем временем посетители, нечаянно нарушившие мирное существование привидений-бродяжки, счастливо переместились в другой мир, за исключением последнего. Куда делся близнец юноши, было неясно, но он не последовал за ними. Завершению магического переноса сопутствовал такой же столб яркого света. Правда, средь бела дня он был не столь эффектен, как ночью, когда свечение угасло, На раскуроченной поляне остался лежать юноша, основательно присыпанной землей. Судя по страдальческой мине, застывшей на лице, ему пришлось очень туго, но беспамятство длилось недолго. «Блин, ненавижу перемещение между мирами!» – простонал он после того, как очнулся. «Ой, ё-о-о, мать твою перемать!» Вот это звон в голове. Интересно, почему каждый раз возникает такое ощущение, словно меня только что хорошенько отпинали. Приняв сидячее положение, юноша скорчился от рывотного позыва. Чёрт, не мешало бы накостылять по шее некоторым товарищам за такое халтурное колдовство. Фо, слава богу, отпустило. Святозар Но что за отсталые методы работы? Какая-то древняя символика и невнятное завывание. Неужели ты, демон, не можешь создать нормальный магический портал? Ты это о чем? С подозрением отозвался невидимый собеседник. Как это о чем? Неужели не знаешь? Прячась оттаемое веселье, юноша уселся по-турецки и сделал замысловатый жест рукой. О, бестолковый демон! О, невежда из невежд! Знай! Знай! что есть такая удивительная дверца между мирами, и зовётся она магическим порталом, начал он вещать высокопарным тоном и некоторое время распинался о достоинстван сказочного атрибута, но надолго его не хватило. Легкомысленно хихикнув, он добавил уже обычным голосом: "В общем, шагнул туда, и воля, сразу же оказался на месте. Фантасты такой процесс называют телепортацией. Правда, тогда для её изобретения требуется куча аппаратуры и гениальные мозги". причём в немалом количестве. А вот в мире фэнтези всё гораздо проще. Там между мирами умеют перемещаться каждый дурак. Что за бред? перебил его материализовавшийся демон. Он снова был в облике уродливого горбуна. Смерив неунывающего собеседника презрительным взглядом, тем не менее он счёл нужным пояснить. То, что ты называешь пентаграммой, на самом деле звезда хаоса. Октограмма. Октогон. Правильная восьмиконечная звезда. В эзотерических науках её зовут звездой хаоса, розой ветров, а также вифлеемской звездой. Это символ единства восьми основных направлений силы планеты. Октогон является аналогом зеркала Багуа в Фэншуй. Считается, что он приносит успех и удачу, способствует совершенству. Также это символ женского гармонизирующего начала Вселенной. её изначальной энергии или проматери. Октогон, заключённый в круг, олицтворение порядка, созидательной силы, сам по себе символ хаоса, вселенского разрушения. А теперь слушай внимательно, жалкое отродье, проговорил он тоном, не терпящим возражений. Жду тебя через год в храме рогатой луны, в канон праздника кроваво изжатой Чтобы попасть в условленное место, ты должен отправиться в ночное королевство. Глаза демона недобро сверкнули. И на этот раз лучше не опаздывай, а то останешься здесь на целое столетие, добавил он с мстительными нотками в голосе. "Сдурел?" возмутился юноша. "Я не собираюсь торчать здесь целый год, не говоря уже о целом столетии. Как я сказал, так и будет", рыкнул демон. Но юноша снова взбунтовался. Да пошёл ты с этими перемещениями, я уже скоро загнусь. Не слишком ли большая плата за спасение? В конце концов, есть же и другие живые ключи, открывающие путь между мирами. Есть, но ты универсальный, поскольку самый живучий. Демона оскалил жуткие зубы. Видимо, это должно было означать улыбку. Правда, до дому уже осталось всего ничего. Я могу уважить твою просьбу. Разовых ключей довольно много, сказал он и с угрозой добавил. Так что тебе решать. Только учти, поскольку договор не выполнен, я верну тебя обратно в руках тех же самых господ, от которых спас. уж они с тобой развлекутся от души, перед тем как порезать на кусочки. Обманываешь? Интересно. Сумел бы ты выбраться из земли, если бы не я. Юноша с сомнением посмотрел на демона и снова пошёл на попятные. Ладно, тут ты прав. Никакая плата за жизнь не может быть чрезмерной. Вот только ещё парочка таких перемещений, я загнусь. А это, согласись, уже нечестно. На его лице промелькнула робкая надежда. Правда, если мне не послышалось, не ной. Это последнее перемещение, перебил его демон. Как только попаду домой, сразу же верну тебя на землю, пообещал он, и внимательно оглядев юношу, недовольно скривился. На этот раз придётся тебе помочь, хоть это и противно моей природе. Не дав собеседнику времени на размышление, демон щёлкнул пальцами, и фигуру юноши охватило багровое чёрное пламя, настолько сильное, что сбило его с ног. Он с воплями покатился по земле, но пламя исчезло так же быстро, как и возникло, не причинив ему видимого вреда. Повторяю: не опаздывай, ключ предупредил демон, снова ставший невидимым. Ты хотел сказать отмычка Насмешливо бросил юноша, протирая запорошенные глаза. Странное ощущение, голос, поднявшийся на октаву, заставил его вскочить на ноги. Эй, эй постой, Святозар, ты это о чём? Что ты задумал, проклятый демон? Скоро поймёшь, прогрохотал демон. Иди ты нафиг, я не нуждаюсь в твоей благотворительности, выкрикнул юноша, заподозрив что-недоброе. Он растерянно похлопал себя по груди и расстегнул молнию на джинсах. Собравшись с духом, он глянул вниз. Блин! В его глазах хищной птицы загорелась ярость. Чтоб ты сдох, паскуда! Немедленно верни всё как было, раздался отчаянный крик. С высоты прогремел издевательский хохот. Всегда знал, что вы, люди, неблагодарные твари. да нёс оснисходящий голос демона. Полно растраиваться всего-то дел, что видимое стало реальностью. Зато теперь нет нужды опасаться, что кто-то разоблачит твой обман. Мерзавец, выродок, юноша даже взвизгнул от злости. Сам ты неблагодарная тварь, Святозар, попомни мое слово, ты ещё пожалеешь о своей подлянке. Он ещё долго бушевал и бегал по поляне, нелепо размахивая руками, но Димон больше не отзывался. Тогда он упал на землю и бурно, совсем по-девчачьи, разрыдался.